у тещи. Тантон Макут положил паспорт на свою папку и снял черные очки. Такой обыкновенный, простоватый внешности молодой человек и никакой не Тантон Макут, а скорее уж продавец или, скажем, мастер из теля «Давайте познакомимся», – сказал он. «Я старший следователь уголовного розыска. Зовут меня Игорь Петрович Зыков». «Очень приятно», – сказал Малянов.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 «Вы Снегового Арнольда Палча, знаете?» Малянова этот вопрос врасплох не застал. Почему-то, ему и самому было неясно почему, он так и ожидал, что спрашивать его будут сейчас либо про Вальку Вайнгартена, либо про Арнольда Палча. Поэтому он по-прежнему сухо ответил. «Да, с полковником Снеговым я знаком». «А откуда вам известно, что он полковник?»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 Но тут Игорь Петрович совершенно сбил его с понтолыку. Стремительным движением фехтовальщика он выбросил в его сторону длинную руку и выхватил у него из-под носа какой-то черновик. «А это откуда у вас?» – спросил он резко, и мирное лицо его вдруг хищно осунулось. «Откуда у вас это?» П «Позвольте», – проговорил Малянов, приподнимаясь за похищенным черновиком. «Сидите», – прикрикнул Игорь Петрович.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 нацепил свои черные очки и, откинувшись в кресле, уставился на него. А Малянов уставился на Игоря Петровича, стараясь не мигать и не отводить взгляда. В голове у него было следующее. Сукин ты сын, капитан-конкассер вшивый. Не скажу, где наши. На кого я похож, по-вашему, спросил вдруг Игорь Петрович.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 Игорь Петрович назидательно потряс перед собой очками. «На человека-невидимку», — сказал он раздельно. «Единственное сходство с Тонтон -тон Макутом — единственное, что тоже пишется через черточку». Он замолчал. Стояла тяжелая ватная тишина. Даже машины перестали взревывать под окном. Малянов не слышал ни одного звука, и ему опять мучительно захотелось проснуться. И вдруг в этой тишине грянул телефон. Малянов вздрогнул. Игорь Петрович, кажется, тоже. Звонок грянул вторично. Опираясь на подлокотники, Малянов приподнялся и вопросительно посмотрел на Игоря Петровича. «Да-да», – сказал тот, – «это, наверное, и вас». Малянов добрался до тахты и взял трубку. Это был Валька Вайнгартен. «Здорово, астрофаг!» – буркнул он. «Что не звонишь, скотина?» Ты понимаешь, не до того было. С бабой развлекаешься? Да нет. Что ты, какой там? Если бы моя Светка поставляла мне своих подружек, произнес Вайнгартен завистливо. Да-да, промямлил Малянов. Он все время чувствовал у себя на затылке взгляд капитана Конкассера. Слушай, Валька, я тебе попозже позвоню. А что у тебя там?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 На Малянова он теперь вовсе не смотрел, даже когда задавал вопросы. Торопился, что ли? А Снеговощ не сказал вам, куда он собирается ехать? Нет, он никогда не говорит, куда едет. Но вы догадываетесь, куда он ездит? Ну, в общем, догадываюсь. На полигон какой-нибудь или что-нибудь ещё в этом роде. Он вам что-нибудь рассказывал об этом? Нет, конечно. Мы о его работе никогда не говорили. «Откуда же вы догадываетесь?» Малянов пожал плечами. «В самом деле, откуда?» «Такие вещи объяснить невозможно. Ясно, что человек работает в глубоком ящике, лицо воно всё обожжено, руки и манеры соответствующие, и то, что уклоняется от разговоров о работе... Не знаю», — сказал Малянов. «Как-то мне всегда казалось». «Не знаю». «Он знакомил вас с кем-нибудь из своих друзей?» «Нет, никогда». «А с женой?»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 Произнес он не своим голосом. «Но могу я все-таки узнать, что происходит?» «Ну, ну разумеется!» – вскричал Игорь Петрович. Он выпил, кинул в рот ломтик лимона и энергично закивал. «Ну, «Разумеется, можете!» «Теперь я вам все расскажу, имею полное право!» И он рассказал. Сегодня в восемь часов утра за Снеговым пришла машина, чтобы отвезти его на аэродром.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 К этому моменту они уже выпили по третий. – Но вам его жалко? – спрашивал Игорь Петрович. – Жалко его вам? – Жалко, конечно. Он был отличный мужик. – Но, но я-то, меня-то вы, почему? Я и пистолеты сроду в руках не держал. Я же не военно обязанный по зрению. Игорь Петрович его не слушал.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 И тут легкий сквознячок потянул по комнате, шевельнул сдвинутую штору, и яростное полуденное солнце, ворвавшись в окно, ударило Игоря Петровича прямо по лицу. Он зажмурился, заслонился растопыренной пятерней, подвинулся в кресле и торопливо поставил рюмку на стол. Что-то с ним случилось. Глаза часто замигали, на щеке набежала краска, подбородок дрогнул. «Э -э, «Простите»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 А она у вас ночевала? спросил Игорь Петрович. Да! сказал Малянов мрачно. Когда вы ее видели в последний раз, сегодня? Малянов помотал головой. «Э, вчера! То есть, собственно, сегодня, ночью, я ей просто не давал одеяло. Он заглянул в Гобкин ящик для постельного белья. Вот, все тут. Давно она у вас живет? Вчера приехала.